Прошло столько дней, а вы все топчетесь на месте. Неужто его прогнившая душонка оказалась столь стойкой к силе убеждения создателя нашего милосердного? Неужто не сумели сломить его сопротивление? Как он может противиться столь долго? Рывком отвернувшись от окна, облаченный в богато расшитый золотыми узорами плащ, старик сурово взглянул на скромно стоящего у самых дверей, отца лекара, и велел «Отвечай!» «Лучшие вопрошатели ордена день и ночь проводят в пыточной, ваше святейшество!» Не поднимая головы, ответил священник в простом сером одеянии «Допросы не прекращаются ни на минуту!» «Не допросы и не пыточный отец лекар! Келья покаяния и сокровенная беседа во спасение души!» — громыхнул голосом старик. «Церковь не проводит допросы и не пытает. Мы лишь печемся о спасении их грешных душ и со смиренной молитвой на устах просим раскрыть душу очистительной исповеди». Нервно поправив висящий на поясе позолоченный деревянный ключ, он вновь вперил в отца лекара пронзительный взгляд. «Не забывай об этом никогда!» «Простите ваше святейшество!» Согнулся в поклоне священник. Смиренные молитвы вопрошателей заставляют его кричать и корчиться от боли, но не могут заставить отворить уста. И не потому, что он столь стойк, отнюдь, просто он не знает ответов на ваши вопросы. Хотя, думаю, лучше сказать несколько по-другому. Он знал, но забыл, Его голова пуста, как пересохший от засухи колодец. Не знает, как это возможно. Он стоял у истока. Он владел этим богомерзким орудием самого темного. И он не знает. Он прекрасный ментальный маг, хорошо обученный в академии. И что самое пакостное, в молодости лорд Ван Ферсис. Участвовал во многих очистительных рейдов, ордена искореняющих ересь, и досконально знает наши методы, добру... тексты наших молитв Ваше сиятельство. И ему хватило ума подготовиться к такому ходу событий, поставить несокрушимую стену в своем мозгу, препятствующую покаянию. Так воспользуйтесь даром другого ментального мага! Нет стен без уязвимого места! «Пошатни один кирпич, и вся стена обрушится!» «Настолько мощных ментальных магов у нас нет, ваше сиятельство!» Все тем же размеренным и спокойным голосом ответил отец лекар. «Возможно, привлечь одного из нескольких наших, воистину праведных прихожан, из числа магов. Но они люди мирские и находятся на императорской службе!» «Нет!» — гневно прервал его старик. «Ни одно из слов этого грешника не должно покинуть орденских стен. Ты представляешь себе, что может случиться, если вся правда об Эльсере всплывет наружу? Хотя, если после успешной беседы с грешником ментальный маг не покинет наших стен, это возможно?» С помощью Создателя нашего склонился в поклоне священник сохраняя бесстрастное выражение лица. Скажем, после беседы приглашенного мага охватит внезапная хворь, и он оставит наш грешный мир. У меня есть на примете подобный человек. Простолюдин, да к тому же весьма многоопытен. Служит дознавателем в мирском суде почти полвека. Семьи нет. Ведет затворнический образ жизни на окраине но не без тайного грешка, а значит, у нас есть к нему ключик, что заставит его воспылать истинным рвением и желанием помочь церкви. Ну а потом... Благословите ли вы меня на это деяние во имя Создателя Милостивого, ваше Святейшество? Благословляю!» После минутного раздумья кивнул старик, тяжело опускаясь в кресло, Когда он сможет прибыть? Так быстро, насколько это вообще возможно. Я прослежу за этим. Хорошо. Архивы, записи, дневники. Что-то должно было уцелеть после пожара в его родовом имении. И эти записи ни в коем случае не должны попасть в чужие руки. Имена посвященных его дела, и могущих иметь косвенные отношения. «Да, ваше святейшество!» Склонив седую голову, ответил отец лекар. «Все будет исполнено в точности. Но... но не слишком ли мы стараемся выяснить подробности давно минувших дней?» В руки лорда случайно попал древний артефакт, самого Тариса, и смутил его душу. Так не проще ли отправить этого богомерзкого некроманта на очистительный костер при стечении народа. Я уверен, что вскоре отец Флатис выполнит возложенную на него миссию и найдет костяной кинжал. «Так и случится!» — ответил старик, обессиленно откидываясь на спинку кресла. «Так и случится! Но только тогда, когда мы будем твердо уверены, что выкорчевали всю ересь» что не оставили ни одного ядовитого побега, могущего, опорочить имя церкви. «Опорочить имя церкви? Простите, ваше преосвященство. Кажется, я упустил нить вашей мысли, и я никак не могу взять в толк ваши недавние слова, если вся правда о Эльсерии выйдет наружу». «Что ты знаешь о Эльсерии?» Перебил его старый священнослужитель, слегка дрожащий рукой наливая в серебряный кубок красное вино. Это каменный саркофаг, созданный силами церкви и имперских магов, чтобы заключить в нем мятежного принца Тариса Вансанти. Ансанти. Ильсера должна была лишить Тариса возможности творить заклинания некромантий. Священники наложили особые сдерживающие молитвы. «Лучшие маги с даром крепителя!» Прибегли к своей силе и придали камню несокрушимую твердость. Стихийные маги защитили камень от любого воздействия огнем, водой. «Это все никчемные подробности, отец лекар!» Раздосадованно взмахнул рукой старик, едва не расплескав вино. «Это знает каждый деревенский мальчишка, наслушавшийся бродячих министрелей. И правды в этих рассказнях немного. Ты праведно и усердно служишь церкви. Ты мое доверенное лицо для особо важных дел. Но даже тебе я никогда не говорил того, что поведаю сейчас. Два века мы старались забыть о совершенной ошибке. Но, похоже, настало время вспомнить. Слушай же, 200 лет назад церковь совершила страшную ошибку пошла на поводу императора Мазирана и по его воле создала особый саркофаг. Ильсеру сделали мы, и только мы. Но это значит... Да, маги не имели ни малейшего отношения к созданию узилища для Тариса. Более того, толком ничего не знали об истинном предназначении саркофага. Создавая Ильсеру, Священники воспользовались древними знаниями, не имеющими ничего общего с обычной магией или изгоняющими зло молитвами. И знания эти они подчеркнули из того источника, которому лучше не припадать, даже если тебе грозит неминуемая смерть от иссушающей жажды. Сделав паузу, старик одним глотком опустошил кубок. И тут же вновь наполнил его из хрустального кувшина с изображением цветка раймены на обеих сторонах. Задумчиво побарабанил сухими пальцами по подлокотнику кресла, словно раздумывая, стоит ли говорить дальше, но все же продолжил. Много тысячелетий назад, когда Создатель еще не явил себя миру, принеся ему истинную веру и прогнав мрак из наших сердец, Людское племя уже давно существовало, но их души витали в кромешной тьме. С приходом создателя появилась надежда. Многие узрели исходящий от него свет и направили стопы в верную сторону. Многие, но все же не все, ибо люди слабые и беспомощны в самой сути своей. Не решающиеся сделать шаг, уподобляясь овечьему стаду без пастуха, лишь топчутся на месте, а то и вовсе идут по пути, ведущему в бездну. Люди слепы и нуждаются в зрячем поводыре, что видит истинный свет и способен провести к нему остальных. И нашлись те, кто взвалил на свои плечи сию непосильную ношу и повел людей за собой, «Так появилась церковь!» «Ваше сиятельство!» Отец лекар почтительно прервал старика. «Я хорошо знаю божественную историю!» «Слушай!» Пристукнул старик ладонью по подлокотнику, и священник тут же затих. «Слушай!» И внемли! «Так вот, стоящие у самих истоков церкви смогли указать заблудшим душам дорогу к свету!» И вот уже долгие века мы верим лишь в Создателя нашего милостивого и единственного. Но так было не всегда. Как я уже говорил, люди слепы и не могут жить без веры. До прихода Создателя людское племя поклонялось совсем другому Богу. Ища дью тьмы, злобному демону, что требовал от них лишь одного — постоянных и обильных кровавых жертвоприношений, человеческих жертвоприношений. Кровь потоками лилась с багровых алтарей, что стояли на вершинах огромных жертвенных зигуратов. Взамен демон даровал людям знания, не силу, всего лишь знания, но какое он научил накапливать чужую жизненную энергию, и управлять ею, научил создавать кошмарных тварей, слепленных из костей и мертвой плоти, и много чему еще не менее ужасному. У демона было имя Морград, дарованное им знание в те мрачные времена, называлось просто искусством, практикующие это знание адепты Раадхи. Они же были жрецами своего бога Марграата, неустанно умершляя во славу ему десятки и сотни людей ежедневно. То была эра зловещего мрака, к счастью, закончившаяся до того, как род человеческий был бы полностью истреблен. Теперь же, спустя многие века, мы называем все это другими словами «раатхи», «некроманты». А сам Марград, на протяжении веков мы старались искоренить это проклятое имя. И теперь почти забытого Бога называют не иначе, как темный. Создатель милостивый, я многое слышал о темной Эре, но не знал о том, что у темного когда-то было имя. На проповедях священники называют его Безымянное зло. Да! Кивнул старик. Так решил церковный конклав Многие века назад. Лишить Марграта имени Означает не свергнуть его В пучину забвения. Не сразу, конечно. Век за веком, Не покладая рук, Церковь трудилась над тем, Чтобы изжить память о темном Из сердец людей. Мы уничтожали древние храмы, стирали с лица земли древние капища и жертвенные зигураты, разбивали таблички с текстами и сжигали папирусные свитки, возводили на костер тех, кто осмеливался творить темную волжбу. Да ты и сам принял участие во многих подобных миссиях. Достаточно вспомнить случившееся благодаря тебе триумф церкви в очищении гнилостных могильников Ашура и туплись на памятную погоню за торговцем смертью. Благодаря таким преданным братьям по вере, как ты, церковь продолжает успешно выкорчевывать древнее зло. Грешно будет приписать мне эту честь себе, ваше сиятельство. Отрицательно качнул головой отец лекар. Я принял лишь косвенное участие в упомянутых вами миссиях, успех которых был достигнут благодаря хорошо известному вам юному имперскому магу, позднее отринувшему мирские радости, принявшему сан священника и принкнувшего к братьям из ордена искореняющих ересь. — Отец Флатис! — задумчиво произнес старик. — Да, я хорошо помню этого многообещающего юношу и до сих пор не могу простить тебе твою неудачу. Позволить обладателю столь живого и проницательного разума уйти в этот воинствующий орден искореняющих ересь, где признают лишь силу оружия. Ты знаешь, как в народе за глаза называют этот орден. Испепеляющий хмыкнул отец лекар. И не зря. Там, где прошел орден, остаются лишь пепел и зола. Я со смирением принимаю ваш укор. Но ведь вы не хуже меня знаете причины, Побудивший отца Флатиса выбрать орден, искореняющих ересь. Ваше святейшество, вы хотели поведать мне нечто важное, касающееся Эльсеры? Да! Сжал губы глава ордена. Эльсера, для создания саркофага мы воспользовались знаниями, что содержались в наших особых архивах, закрытых за семью печатями. Это были ритуальные книги жрецов Радхи, книги искусства. Что? Вы хотите сказать, что церковь прибегла к... К черной некромантии, отец Лекар? Да, Ильсера создана при помощи проклятий некромантии. Обуреваемая жадностью церковь нарушила свои собственные запреты и прибегла к знанию, дарованному маргратом, самим темным, и тем горше сознавать, что подтолкнуло нас к этому страшному греху ничто иное, как человеческая жадность. Думаю, ты не раз бывал по делам церкви в принадлежащем нам северному деле. Десятки лик плодородной земли, богатые всевозможной дичью леса, семнадцать деревень, три города, из которых один портовый. Три рудника, из которых два медных и один серебряный. Вот что получила церковь от императора Мазирана за создание Эльсеры. Все это перешло нам на веки вечные в безраздельное владение, не облагаемое государственным налогом. Богопротивный договор был заключен, и казалось, что это более чем удачная сделка. Но все пошло не так, как планировалось. Тарис Ван Санти хоть и был заключен в Эльсеру, но саркофаг так и не вернулся в наши руки. Пораженный собственным оружием Тарис высвободил накопленную энергию и начавшийся чудовищный по масштабам катаклизм заставил Листера и его отряд бежать из этого проклятого места. Мы постарались исказить истину о природе Эльсеры, нагромоздили кучу лжи, породили легенду о листере-защитнике, геройски победившем Тариса Некроманта в честном бою». Прервавшись, старик испытывающий взглянул на бесстрастного отца Лекара и несколько удивленно произнес «Ты не выглядишь слишком уж потрясенным моими словами». Многие из наших братьев, услышав такое, пришли бы в праведное негодование из-за не слишком светлых дел церкви. Ваше святейшество, вот уже больше 60 лет я только тем и занимаюсь, что во имя процветания Благой Церкви улаживаю особо щекотливые дела. Спокойно молвил отец Лекар. Сокровенный смысл и праведность деяний давно минувших времен Меня мало беспокоит. Сейчас я вдумываюсь в ваши слова и никак не могу увидеть грозящую церкви опасность. Никто не знает правду. Все давно поверили в ложь. Ильсера, если и уцелела в том катаклизме, то осталась в самом сердце Диких Земель, далеко за пограничной стеной. Лорд Ванферсис в нашей власти и скоро отправится прямиком на костер. Конечно, сначала он исповедуется вопрошателем. Расскажет все, что знает. Если есть сообщники, мы возьмем их, и они разделят судьбу своего господина. Истинно преданный делу церкви Отец Флатис не отступит от своей цели и рано или поздно найдет младшего близнеца. Мои люди тщательно проверят каждого, кто может иметь отношение к этому делу. Ничто не опорочит имя Светлой Церкви. «Сейчас в стране смута!» произнес глава привратников, бездумно теребя висящий на поясе символ ордена. «Король свергнут, его династия прервана, дворяне грызутся между собой в борьбе за престол. Многие из знатных родов относятся к церкви без особой почтительности, завидуют нашему богатству, нашему влиянию на умы людей, обширности наших земель». Им нужен лишь повод, чтобы очернить имя церкви перед народом. Пока они бессильны, но если разделяющие их взгляды взойдет на престол, нам понадобятся все силы, чтобы отразить натиск. И не стоит давать им оружие, могущее поразить нас самое сердце. Святая церковь творит богопротивную волшбу некромантии с благословления святейшего главы. «Священники поднимают мертвых. Ты представляешь, что тогда произойдет? Смута, хаос, народная любовь превратится в фанатичную ненависть. Храмы подвергнутся разорению, а земли — разграблению». «Этого не случится, ваше святейшество». Осеняя себя священным знаком, ответил отец Ликар. «Я позабочусь об этом». «Орден привратников». С момента своего основания стоял на страже интересов церкви. Так было и так будет всегда. Именно на наши плечи легла тяжесть давнего греха, и нам нести эту ношу. Выдержат ли твои плечи, Отец Лекар? Сможешь ли ты приступить через самого себя, если этого потребует твое дело? Пронзительно взглянул на священника старик. «Смогу!» — тотчас ответил отец лекар. «Благо церкви стоит превыше всего, и моя вера непоколебима!» «Так ступай же с именем Создателя на устах!» С махом руки отпустил его старик. «Ах да! Есть один человек, находящийся в самом центре этого богопротивного дела! Он всего лишь ничтожная песчинка!» Но попадя она в башмак путника, тот сотрет себе ноги в кровь и будет вынужден остановиться на половине дороги. Что он ведает? На чьей он стороне?» Барон Корис Ван прошептал отец лекар. «Я не забыл о нем». «Он очень непростой человек, раз сумел выжить в диких землях». «Я трижды прочел исповедь отца Флатиса, многократно упоминающего, что у бывшего барона нет ни малейшего почтения к церкви. Он даже воспротивился немедленной постройке церкви, осмелился перечить святому отцу, еретик. А эти смутные намеки, что барон на самом-то деле и не барон вовсе, а некто иной. Над ним проводили темные ритуалы с призыванием душ из мира мертвых. Равнодушно приютил под своим крылом гномов, смеющих отрицать истинную веру и поклоняться некоему каменному отцу. Ни разу не испытал он желания открыть душу свою в исповеди. Скрытен без меры, не каялся в грехах своих. «Не замечен сотворении молитв! Себе на уме!» «Он в диких землях, ваше святейшество!» — мягко напомнил отец Лекар. «Рано или поздно, но поселение падет под натиском шурдов и прочей нечисти. Это лишь дело времени». Негоже, гоже доверять слепому случаю! Столь важное дело!» «Вы хотите послать туда отряд? Зимой?» «Через все дикие земли?» «Нет!» — качнул головой старик. «Зачем? Мы не уверены в вине барона. Может, он всего лишь жертва злого умысла. К тому же отец Флатис упоминал, что Корис полностью потерял память после неудачной охоты». «Ну, тогда я не понимаю». «Пусть он сам придет в наши руки!» Тонко улыбнулся старик. Нажми на нужные рычаги в королевской канцелярии и пошли ему вестник, якобы от их лица. Дескать, греки ваши прощены. Родовое имя и титул восстановлены. Владения ждут возвращения хозяина. Старый король умер, и барон не заподозрит подвоха. И как только перейдут по стену, Они окажутся в наших руках. «Именно, отец Лекар! именно! Вот тогда и побеседуем мы с этим человечком по душам, а потом решим, насколько погряз он в грехах и что делать с ним дальше». «Будет исполнено ваше святейшество», — склонился отец Лекар в поклоне.